Все оборудование в этом доме было взято на прокат. Это не является операцией ЦРУ. Тогда почему вы мне звонить? Что вы собираетесь сделать со всем этим? У меня нет времени на объяснения. Только уберите оттуда этих людей и машину. Это приказ отдела 4.0. Послушайте, Конклин, вы можете отдавать сколько угодно таких приказов. Но вы прекрасно знаете, что вы получите то, что хотите, если я получу то, что мне нужно. Сделайте все по правилам. Я не могу задействовать управление. А меня вы не можете задействовать тем более. Этих людей необходимо оттуда убрать, я еще раз говорю вам. Конклин вдруг умолк, как парализованный, глядя на противоположную сторону улицы. По ступеням особняка поднимался высокий человек в черном пальто, он повернулся и, немного подумав, застыл возле открытой двери. Это был Кроуфорд. Что он делает? Он сошел с ума. Изображая из себя мишень, он сломает всю игру. — Конклен! Конклен! — трещал голос в трубке, пока он ее не положил на место. Гонклин повернулся в сторону плотного человека, стоящего в шести футах от окна. В его руках находилась телескопическая винтовка. Алекс не знал, как его зовут, но он и не хотел этого знать. Он достаточно заплатил, чтобы не утруждать себя подобными мелочами. — Вы видите человека возле двери? — спросил он человека с винтовкой. — Вижу. Но он не из тех, за кем мы наблюдали. — Он слишком стар. Постарайтесь приблизиться к нему и передать ему, что на другой стороне улицы его желает видеть хромой. Борн вышел из средней руки магазина, торгующего одеждой на Третьей Авеню. Он остановился около витрины, рассматривая свое отражение. Все было в соответствии с задуманным. Темная шляпа покрывала его голову до середины лба. Куртка армейского покроя на один-два размера больше, чем нужно, красная фланелевая рубашка, грубые и широкие брюки цвета хаки и тяжелые рабочие башмаки на резиновой подошве составляли его новый костюм. Ему оставалось подобрать походку для подобного одеяния, походку человека, привыкшего к тяжелой физической работе. Ему приходилось использовать подобные ходы и несколько раньше, но сперва необходимо позвонить. Он, не торопясь, направился к ближайшей телефонной будке. Его ноги автоматически замедляли движение, ступни более тяжело становились на тротуар, руки были в карманах. Застывшее тупое выражение лица можно было изобразить и чуть позже. «Меня зовут Джейсон». — проговорил он, когда на противоположном конце линии сняли трубку. Он говорил немного резковато, но в то же время добродушно. — Боюсь, что немного вас затрудню, но у меня большая неувязка, и я рассчитываю на вашу помощь. — Пытаюсь вам помочь, сэр, в чем дело? Я ехал к дому своего приятеля на 71-й улице. Приятель недавно умер поэтому я думал, что не мог бы я на вашей машине перевезти кое-что из его дома, что я представлял ему когда-то во временное пользование. С кем мне поговорить? Скорее всего, с диспетчером, сэр. А как к нему обращаться? Мюррей. Мюррей Шуман. Соединяю вас. Шуман слушает. Борн повторил свой рассказ. «Вам нужно подойти к этой машине и переговорить с мужчиной по имени Дуган. С ним вы решите конкретные вопросы. Сегодня очень тяжелый день, мистер. Нам уже пару раз звонили, чтобы перенести эту перевозку на другое время, а фирма, заказавшая работу, оплатила заранее. Можете себе представить?» «Карлос, он должен верить в это». — Да, действительно, вам не позавидуешь, мистер Шуман. До свидания. Благодарю вас. Борн отправился на запад, к 71-й улице по Лессингтон-авеню. Через три квартала он нашел то, что искал. Был магазин, торгующий излишками армейского и морского имущества. Он вошел внутрь. Через десять минут он вышел оттуда, нагруженный четырьмя стеганами одеялами, и шестью широкими брезентовыми ремнями с металлическими пряжками. Со всем этим добром он направился в сторону особняка. Хамелеон входил в джунгли. Джунгли такие же непроходимые, как давно забытый там Квуан. Было 10 часов 49 минут, когда он достиг нужного квартала. Борн собрался вернуться к началу, к собственному исходному пункту. Он был напряжен и собран, и был готов идти к месту своего рождения, но все же волновался от того, что он мог там обнаружить и вспомнить. Борн уже подошел к цементным ступеням, когда двое мужчин, черный и белый, выносили упакованный предмет. Он остановился и спросил, стараясь пригрубить диалект. «Э, кто из вас Дуган?» «Никто».